«Теперь я с тоской вспоминала о тех временах, когда дела ограничивались терками да шампурами, а по вечерам я качалась во дворе в гамаке и скучала. Сейчас события неслись неуправляемой лавиной, а мы с Арвисом казались парой лыжников, отчаянно удирающих сломя голову и пытающихся не дать снежному валу себя догнать и накрыть. Барадис припахал к делам еще пару дюжин родственников. Впрочем, это кузнецу не помогло». Спал он по 4-5 часов в сутки и все равно не успевал сделать всего задуманного. Поселившийся у нас в кабинете Марис всерьез заинтересовался химией и старательно штудировал вычитанные мной переводы учебника, которые сделал к 2 Закончив с учебником, упрямый сын кузнеца взялся изучать инструкцию по вулканизации резины и сувенир из другого измерения – отодранные подметки. Потом перешел к экспериментам. Первым успешным итогом стали тонкие куски чего-то похожего на привычную резину. И ничего, что окраска была серо и малость неравномерной. Я тут же вспомнила, что вот как раз из чего-то такого у нас делают прокладки в кранах. Марис вдохновился моей похвалой и пообещал сотворить мне к весне резиновые сапоги и шины к велосипеду а я посулила ему раздобыть учебник за следующий класс. С Аем мы встречались регулярно. Старший Маэлт сумел достать и приволочь и обещанный мне фотоаппарат, и еще много чего. Кроме учебников и инструкций, он осчастливил нас 9-миллиметровой береттой с большим запасом патронов и кулем того, что я сначала с дуру приняла за кос халву. Оказалось, Ай сумел через своих знакомых прикупить пластиковой взрывчатки. Я за голову схватилась. А если б это дело застукали правоохранительные органы? Ай пожал плечами, сказав, что сразу сплавил купленное в личный сон. Ищи-нищи, не найдешь. Обалдеть! Это что, пространственный карман такой? А как ее взрывать-то? Вроде бы, нужны еще капсули и бигфортов шнур. Чувствую себя партизаном-недоучкой. Кстати, старший Маэлт продолжал по вечерам бриться. Интересно, это он к нашим встречам или у него привычка такая? Комната во дворце была закончена. Вышло просто здорово. Несколько эклектично, но все равно стильно. Как я и задумывала, чувствовался дух русского модерна. И, несмотря на поднебесную высоту потолков, получилось очень уютно. Процесс новоселья Арвис обставил по-своему разогнал по делам всех пришедших со мной мастеров, запер ведущую в коридор дверь и уволок меня на кровать, уверяя, что именно оттуда лучшая точка обзора помещения. Попутно выяснилось, что ключ от моего пояса верности он действительно носит на шее, на длинной цепочке. А еще оказалось, что мой Эринале – заправский шантажист, который не постеснялся остановиться в самый неподходящий момент, чтобы стребовать с меня обещание, что я согласна сюда переехать и ночевать тут всякий раз, как сам Арвис будет оставаться во дворце. Я дала слово подумать. На самом деле, мнение у меня уже сложилось. Да, покои получились прекрасными, и да, я обожала своего Иридалы и хотела проводить с ним, не расставаясь, 24 часа в сутки, но нужно было учесть две вещи. Первая – «Сейчас нет ничего важнее обороны Аризенты и планирования летней военной кампании. И тратить время и силы на поездки из города и в город, дворцовые церемонии, примерки туалетов и прочую лабуду нам просто некогда. А вторая, хотелось бы предстать перед двором такой, чтобы миены обоих полов не хихикали по углам мне вслед. Значит, после того, как государство окажется в безопасности, мне нужно нанять учителей» и разобраться в здешних правилах приличия, этикете, нормах поведения. Не то, чтобы я собиралась всему этому следовать, но уж если нарушать что-то и ломать рамки, лучше делать это сознательно. То есть переезд стоило отложить до лучших времен. Кстати, о покоях. Придворным почему-то особенно понравился мягкий диван с пружинными подушками». Заказов на такую мебель, Лиарис набрал столько, что, похоже, нам придется открывать отдельный матрас на диванный цех с мебельным салоном при нем. Я чувствовала, что кроме общей усталости и замотанности Арвиса что-то гнетет. И даже представляла, чем это может быть. И выбрав время после ужина... Заговорила об этом сама. «Арвис, скажи, ты думаешь об отце? Я права?» На меня посмотрели очень нехорошим взглядом. Как солдат на вошь, или ленин на буржуазию, или мисс Мира на сломавшийся ноготь. Типа это мое личное пространство, и лезть сюда не рекомендуется. Ага, как же, напугал ежа голым задом. И нечего на меня рычать, дорогой. Давай подумаем вместе. Есть у меня пара идей». Теперь во взгляде появилась заинтересованность. Это хорошо, что мои идеи так уважают. Что же, постараюсь не уронить Марку. Вот, слушай, первое, что нам надо узнать, что с ним сталось, да? Думаю, все, что знает Керт Саир, ты из его головы уже вытащил. Арвис кивнул. Я постаралась поднять в его манере бровь. Говори, мол, вышло так себе. Вторая бровь тоже куда-то поползла, хоть я ее о том и не просила. Но все же намек был понят, и мне сообщили, что Саир слышал, что пленного Майлта Денериса перевели в Пьярант, столицу Талисии, близ которой находилась резиденция Шиарда Биарсия. Там от Майлта вроде бы пытались чего-то добиться, не добились. И что с ним стало дальше, Саиру было неизвестно. Лично он предполагал, что либо Майлд не выдержал пыток и умер, либо сидит в одном из каменных мешков в личной тюрьме Шарда. Я обняла мужа. Думаю, скорее всего, второе. Слишком ценный заложник. И прикинь, какое смятение можно внести, если в разгар войны заявить, что Майлд жив и находится в плену, и пообещать, что он станет наместником провинции Аризенты в составе Объединенной Талисии. «Слово «империя» у вас есть?» «Понимаю, о чем ты». «Так что за идея у тебя?» «Арвис, вот смотри, сам поехать на выручку ты не можешь. Если попадешь в плен, для страны это станет крахом. И сначала нам надо узнать точно, жив ли твой отец, где его держат, какая там охрана. А потом послать диверсионную группу. Думаю, люди вроде тех, кто перерезал глотки той троицы в портовом квартале» вполне подойдут. Если дать им пару пистолетов с глушителями, они всю тюремную охрану вперед ногами вынесут». «Не поверишь, но одним из тех, о ком ты сейчас спрашиваешь, был весельчак Тиабр». Усмехнулся Арвис, задрав бровь. «Вот как у него выходит? Одна заламывается, а вторая остается на месте. Непонятно, но тоже так хочу». «Надо сказать, Арвис меня удивил. Тиабр?» Вот на кого бы ни в жизни подумала. Так как ты планируешь выяснить, где держат отца? Надо найти повод пригласить сюда того, кто может это знать. Юбилей, Новый год, подписание какого-нибудь договора. Ясно, сам Шарт не поедет. Но если повод будет весомым, пришлет кого-то важного, что скажешь. А ты найдешь способ залезть этой шишке в голову. Я с надеждой посмотрела на Арвиса. «Можно такое устроить?» «За пять минут такие дела не делаются», задумался тот, притянув к себе мою руку и начав перебирать пальцы. «Но да, думаю, можно. Если я предложу договор о ненападении, они могут клюнуть. А торговаться Биарсей пришлет своего брата, Вазилия. Обычно шарт так и поступает. Но хорошо, допустим, мы узнали, где искать отца. Допустим, даже смогли вытащить из тюрьмы» но ведь побег сразу же обнаружат, и от погони ему не уйти, до границы полтора дня галопом. Как быть с этим? Знаешь, я почему-то подумала о воздушном шаре. Такого тут нет, а значит, никто и не ждет, и в небо смотреть не станет. А нам и надо-то, чтобы ветер дул либо в сторону Аризанты, либо к морю. Наверняка же такое бывает и шар, поднявшись лишь на 200 метров, станет недосягаем для луков и арбалетов. А если нет, тогда уж облить дворец этого чертова шарда нефтью, подложить немного взрывчатки и устроить бабах побольше. Тогда и пропажу не сразу обнаружат». Договорив, уставилась на Арвиса. Тот, в свою очередь, вперился в меня синими очами, открыл рот, закрыл, потом все же заговорил. Мария, я часто просто не догоняю твоих мыслей, но как бы то ни было, я просто грыз себя за то, что не могу ничего сделать, а ты предложила нечто похожее на план. Спасибо, мне стало легче. Ну да, уж мысли у меня. Террорист-теоретик, одно слово. Вечером, плавая в ванне, задумалась еще над одним, занимавшим меня непростым вопросом. Тема была настолько скользкой, что спросить мнение Арвиса я просто не могла. Ибо касалась его брата, Айруноса, который продолжал бриться и наряжаться на ночь, будто в ЗАГС собрался. Почему-то его поведение, абсолютно корректное внешне, меня напрягало. Как и то, что каждый раз по возвращении с наших ночных встреч Арвис просто-таки набрасывался на меня. Словно моему Эринале нужно было подтверждение, что я никуда не денусь, не разлюбила и принадлежу ему и только ему. Плясать решила от двух точно известных мне фактов. Я Эринале Арвиса и одновременно Елине говоря по-русски, сестра по духу, Айрунаса. Вот только непонятно, касается второе склада ума или черт характера, Или вообще чего-то еще? И как подступиться? Хм, а если смоделировать ситуацию, применив на себя? Итак, представим, что у меня есть сестра, младшая. И вот однажды я, неустроенная, несчастная и одинокая, переходила улицу, задумалась не по делу, не на том месте, и меня сбила машина. Не насмерть, но головой я стукнулась и сознание потеряла. И водитель отвез меня в больницу где позже, зайдя меня проведать, познакомился с моей сестрой. И когда я, придя в себя, открыла глаза, то увидела черноволосого, сероглазого парня с обалденной улыбкой, о котором всю жизнь мечтала и с которым судьба свела именно меня. Ведь это я нашла его, с риском для жизни, поцеловавшись с бампером. Есть только одно «но». Пока я валялась без сознания, можно сказать, была вне реальности, по независящим обстоятельствам. Сестра получила его любовь. А мне теперь остается лишь смотреть на то, как они держатся за руки. Вот вопрос, а как бы я стала себя вести, осознав, что мне он тоже нравится? Ведь не скажешь сестре, прыгни-ка сама под машину, и будет тебе счастье, а этот мой. Но однозначно, ему я постаралась бы показывать себя с лучшей стороны. В рамках, корректно, без намеков и ненавязчиво, но одевалась бы стильно и сексуально. Перед встречами мыла голову и укладывала волосы. Всегда приятно пахло. По-другому просто не смогла бы. Огу, вот и приехали. Ведь так себя Айру нас и ведет. Кстати, интересно, что у него за парфюм? Хороший. Выходит, если мерить на себя... Я ему нравлюсь. И по справедливости он меня и нашел, выдернув из родной реальности. А еще по логике, если я гожусь в Ириналы одному, то подойду и второму. И тут, в этой реалии, если кто-то с кем-то спит, но общих детей нет, оба считаются еще свободными. И тогда становится понятным поведение Арвиса. Внешних поводов для ревности вроде бы нет». Но страх потерять меня все равно будет грызть его до тех пор, пока брат не найдет свою собственную половину. Тогда лезет еще парочка вопросов. Первый, не получится ли так, что, решив, что продолжение династии – государственное дело, Айпа попытается меня забрать себе? Нет тут никаких хитрых законов на этот счет. Ведь род Маэлтов действительно важен для страны. И хотя гены у Арвиса и Ая одинаковые, но Ай сейчас проходит свое испытание и вроде бы пока успешно. А насчет пригодности к правлению Арвиса не ясно ничего. А второй, станет ли Ай ухаживать или будет пробовать использовать подвернувшиеся ситуации, если такие сложатся? Лично я бы не стала, но он мужчина, а их извилины темный лабиринт несуразностей, где накаченные... Тестостероном «Минотавры» стадами бегают. Ни одной женщине в голову бы не пришло придумать регби или пихнуть под капот автомобиля двигатель мощностью в 250 лошадей. У первых самолетов столько не было. Так что чудес можно ждать самых странных. Выходит, надо держать ухо востро, поводов не давать, на встрече одеваться по-домашнему, но корректно, с воротником до подбородка и надеется, что со временем все утрясется и рассосется. Вздохнула. «Ох, не нравится мне этот марлезонский балет! Не к добру это! Кстати, а чего это я сама вдруг в внеплановой головомойкой занялась? Не с того ведь, что сегодня предстоит очередное ночное рандеву!» Нырнув под воду, огорченно забулькала. «А вынырнув, решила, что нечего о ерунде думать. Большой огонь себя покажет или не покажет». Вот тогда и будем в пожарных играть. Или не будем.